О книге Эта серия появилась совершенно неожиданно. Мой последний ребенок, Озиан, только что родился, и я с нетерпением ждал неспешного писательского графика и частого дневного сна вместе с сыном. К счастью для Мариуса Куина и к несчастью для моих планов, редактор издательства Storm случайно прочитал мою книгу из другой серии 1920-х годов, и спросил, не хочу ли я написать что-то для нового издательства. Мне очень понравилась идея сотрудничать с целой командой. Такую возможность нельзя было упустить. Также мне повезло, что Озиан — самый сонный ребенок в мире, и давал мне столько времени на работу над книгой, сколько мне было нужно. У меня было несколько идей для отдельной серии по мотивам книг про лорда Эджингтона, но в этот раз я создал непривычных для себя персонажей. Я хотел бросить себе вызов, придумав что-то новое. Мариус более уравновешенный и уверенный в себе, чем другие мои герои. Но он также сталкивается с более серьезными трудностями в работе, любви и в жизни в целом. Я подумал, что писатель с разбитым сердцем, и к тому же без гроша в кармане, и творческим кризисом — неплохой старт для серии. И я надеюсь, что вы с нетерпением будете ждать продолжения». Мне всегда хотелось написать по-настоящему захватывающую любовную линию, так что не терпится узнать, как будут развиваться отношения между Мариусом и Беллой. Что касается обстановки, то необычный облик Эверхэм-холла я частично списал с отеля Элветем в Хэмпшире. Мне ужасно нравится это поистине уникальное здание. И увидев его в сети, я написал управляющему, чтобы узнать, можно ли будет использовать его изображение на обложке. К сожалению, ответа я так и не получил. Ну что ж, одна из причин, почему я его так люблю, это его многовековая история. Средневековое поместье, которое раньше стояло на его месте, в течение 300 лет принадлежало семье Сеймур. И именно там Генрих VIII встретил свою третью жену, Джейн Сеймур. Что звучало бы романтично, если бы не тот факт, что он все еще был женат на своей второй жене, которую казнил на следующий же год. И спустя день предложил Джейн выйти за него замуж. Очаровательный человек. Сохранились свидетельства, что король Иоанн, королева Елизавета I и, возможно, даже Уильям Шекспир в разное время посещали это поместье. Здание расширялось, перестраивалось и сгорало дотла несколько раз на протяжении столетий. пока тогдашние владельцы не заплатили архитектору Сэмюэлю Сандерсу Теолону, чтобы он перестроил особняк в готическом стиле с отделкой из белого и красного кирпича. Теперь это место похоже на замок из сказки. В нем сочетается бесчисленное множество различных архитектурных решений. Он весь утыкан башнями, башенками и дымоходами. Если на то пошло, я сделал Эверхэм-холл немного проще, чем настоящий Элвэтэм. Пока что это одно из самых впечатляющих зданий, которыми я вдохновлялся в своих книгах. Мне также хотелось, чтобы жертвой стала личность эффектная и яркая. Поэтому я выбрал кинозвезду и с интересом изучал историю растущей британской киноиндустрии 1910-х и 1920-х годов. Это третья из моих книг, где актеры появляются в качестве подозреваемых, И не знаю, почему они меня так восхищают, но мишени для юмора, они определенно очень легкие. В детстве мы с братом много участвовали в театральных постановках, соревновались в любительских конкурсах и часто нашими соперниками оказывались довольно напыщенные компании взрослых, которые воспринимали все слишком серьёзно. Возможно, планируя убийство Сесилы Синклера, я подавал блюдо своей мести, уже действительно очень холодный. Так или иначе, я с большим удовольствием встретился с этой компанией расчетливых персонажей и познакомился со своими новыми сыщиками-любителями. Надеюсь, вам тоже понравилось.